Глава восьмая. Легенда, рассказанная Пифией. Давным-давно, в незапамятные времена, когда обезьяны ещё не превратились в людей, а волки в собак, был в Эгейском море один прекрасный остров, и назывался он Атлантида. Населяли этот остров красивые и могущественные атланты. Основателем рода атлантов был грозный бог Посейдон. Однажды он спустился с небес на остров и прогуливаясь среди благоухающих атлантических трав и цветов, встретил в зарослях прекрасную четырёхцветную пантеру. При виде грозного Посейдона пантера испугалась и бросилась бежать. "О, прекрасная пантера!" крикнул ей вслед Посейдон. "Почему ты бежишь от меня? У тебя такой грозный и воинственный вид, что моя шерсть встаёт дыбом от страха". Она звалась Пантерой из Зарисли. "Не бойся, я не причиню тебе зла", ответил ей Посейдон. "Да, я грозен, но твоя красота наполнила мое сердце любовью. Мне нравится твоя четырехцветная шерсть: белая, как чистый горный снег, серая, как небо перед грозой, черная, как морская пучина и рыжая, как морковка". "Хорошо, Я не стану убегать, согласилась пантера. Чего ты хочешь, о грозный бог? Мне так нравится твоя четырёхцветная шерсть, сказал Посейдон, что я, настоящий бессмертный бог, хочу взять тебя в жёны, о простая смертная пантера. Я согласна, сказала пантера и вышла из зарослей. Тогда мы сыграем свадьбу немедленно, обрадовался Посейдон. А уже завтра ты окатишься и подаришь мне шестерых детей. Я назову их Атлантами. Первый Атлант будет белым, как чистый горный снег, второй Атлант серым, как небо перед грозой, третий Атлант чёрным, как морская пучина, четвёртый же рыжим, как морковка. А как же «Пятый и шестой», — напомнила Пантера, — «я ведь рожу шестерых к Атлантят». «Ах да, про девочек-то я и забыл», — спохватился Пусидон. «Пятая будет полосатой. Выбери сама, какие полоски тебе нравятся. А шестая — пятнистой. Пятна я тоже оставляю на твое усмотрение. А теперь подойди ко мне и давай, наконец, поженимся». Прежде чем жениться, ответь мне ещё на один вопрос, попросила Пантера. Хорошо, согласился Посейдон. Если ты бессмертен, а я смертна, какими же будут наши дети-атланты? Ну не знаю, ответил Посейдон. Давай поженимся, родим их, а там посмотрим. Надеюсь, они пойдут в меня. Ну уж нет, дорогой. Мне нужны гарантии. — И определенность. — Ладно, — кивнул Пусидон, — я скажу тебе все как есть. Поскольку ты смертна, наши дети-катланты не смогут жить вечно. Но поскольку я бессмертный бог, одной жизни им будет явно недостаточно. Я дам каждому из них девять жизней. — А их детям? — И их детям, и детям их детей. — Их детей. И вообще все потомки наших котлантов будут жить девять жизней до тех пор, пока до скончания веков перебила пантера. Нет, дорогая, до скончания веков ничего не бывает, но до тех пор, пока Посейдон оглянулся по сторонам в поисках чего-то надёжного, Как атланты вдыхают аромат этих прекрасных атлантических цветов, они будут жить девять жизней. Что ж, сказала Пантера. Это меня устраивает. Ведь атлантические цветы никуда не денутся. А значит, атланты и их потомки всегда будут жить девять жизней. Ну так мы женимся? нетерпеливо спросил Посейдон. Да, дорогой. И они поженились. А уже на следующий день четырёхцветная пантера родила шестерых котлятят: четверых мальчиков белого, как чистый горный снег, серого, как небо перед грозой, чёрного, как морская пучина, и рыжего, как морковка, и двух девочек бело-серо-чёрно-рыжую полосатую и бело-серо-чёрно-рыжую пятнистую. Вскоре все котлантята выросли и стали котлантами, и родили новых котлантов. И ещё, и ещё белые, серые, чёрные, рыжие, полосатые и пятнистые котланты населили Котлантиду, и каждый котланд проживал 9 долгих счастливых жизней. От своей прародительницы, четырёхцветной пантеры, котланты унаследовали ум и красоту. а от Пусидона — волшебные способности. Катланты могли в считанные секунды переходить границы и перемещаться с одного конца острова на другой, умели видеть без помощи глаз, слышать без помощи ушей и владели основами белой и черной магии. На Катлантиде всегда было лето, и ароматные цветы и травы росли круглый год, тёплые воды атлантического океана омывали берега острова. Бирюзовые волны приносили из океанских глубин рыбу, креветок и устриц и оставляли на берегу в подарок атлантам от богов океана. Три раза в день вкусные птички падали с неба на землю. Это были остатки от трапез богов небесных, а по приказу подземных богов мыши сами выходили из нор. и ждали, когда атланты захотят их поймать. Целыми днями котланты грелись на солнышке, купались, пели, сочиняли стихи, ели дары океана, земли и неба, благодарили богов и воспитывали маленьких котлантят. И все жили в мире и радости, пока однажды на острове не начались катаклизмы. На котлантиду обрушились ураганы и ливни, землетрясение и бури, шторма и смерчи. А затем случилась страшная катастрофа. Остров ушёл под воду. За несколько часов прекрасная Атлантида погрузилась на дно Атлантического океана. Почти все атланты ушли на дно вместе с островом. Лишь немногие выжили. те, что в самом начале кота строфы, от страха вскарабкались на деревья и крепко вцепились в стволы когтями. Буря вырвала из земли деревья вместе с котлантами и забросила далеко в океан, покачиваясь на волнах и вцепившись когтями в кору, уцелевшие котланты с безопасного расстояния наблюдали, как уходят под воду их любимый прекрасный остров. Когда остров утонул, Катланты разразились жалобным плачем. Нам конец, кричали одни. У нас больше нет родины, кричали другие. Мы утонем, причитали слева. Нас сожрут акулы, плакали справа. Лишь шестеро катлантов сохраняли спокойствие. Один был белый, как чистый горный снег, второй серый, как небо перед грозой. третий — черный, как морская пучина, четвертый — рыжий, точно морковка, пятая была вся пятнистая, а шестая — в полоску. Все они молча и пристально вглядывались в горизонт, и каждый крепко прижимал к груди охапку катлантических цветов с погибшего острова. «Похоже, лишь мы шестеро сохранили здравый смысл в этой непростой ситуации», — сказал рыжий катлант. Ведь только мы захватили с собой катлантические цветы, аромат которых дарит катлантам девять жизней». «О да», — сказал белый катлант, «теперь наша задача — сохранить катлантические цветы для всех наших братьев». И он обвел глазами проплывающие мимо деревья, облепленные мокрыми и испуганными катлантами. «Это еще зачем?» — возразил черный Катлант. — Если мы не будем с ними делиться, нам больше достанется. — Так нельзя, — сказала Пятнистая. — Им нужно помочь. — Правильно, — согласилась Полосатая. — Я ясно вижу своим внутренним зрением, чтобы не исчезнуть с лица земли, уцелевшие Катланты должны помогать друг другу. — Да будет так! — Да будет так! торжественно сказал серый катланд Мы поможем им всем Мы найдём путь к материку и снова посадим наши атлантические цветы в каком-нибудь чудном месте Он оглянулся вокруг Только подальше от воды Мы станем мудрыми правителями новой страны воскликнул рыжий И тогда они создали совет шести знаменитый атлантический совет Года с тех самых пор и по сей день входят шесть самых мудрых представителей каждой масти: белый, серый, чёрный, рыжий, пятнистый и полосатый. Вскоре уцелевшие котланты действительно добрались до суши. Они обследовали все уголки земли и в каждом уголке посадили по атлантическому цветку. Они обошли землю 6 раз. Но нигде не нашли такой же прекрасной страны, как та, что они потеряли. И тогда котланты смирились. Они разбрелись по свету и стараясь держаться подальше от большой воды, поселились в лесах, в горах и в городах, освоили подвалы, чердаки, помойки и человеческие дома. Словом, из могучих котлантов они превратились в самых обычных котов. В отличие от своих предков, так любивших плескаться в океане, коты теперь шарахались даже от брызг, потому что страх перед пучиной, поглотившей прекрасный остров, навсегда поселился в их сердцах. На печали всего было другое. Постепенно коты стали утрачивать волшебные умения, унаследованные от бога Посейдона, умение переходить границы времени и пространства. Умение видеть без помощи глаз, слышать без помощи ушей и использовать белую и чёрную магию. И тогда мудрый совет шести собрался на высокой горе Кот-Кот и, дождавшись полной луны, обратился к працу Посейдону с отчаянной мольбой. "О, отец!" кричали члены совета. "Ты видишь, мы теперь просто коты!" Мы все меньше похожи на прекрасных катлантов. Да, у нас есть катлантические цветы, и мы по-прежнему можем жить девять жизней. Но зачем нам так много жизней, если мы потеряли свою родину, а теперь теряем свои волшебные умения? Жалься, о грозный Пусидон! Жалься над своими детьми! Оставь нам хоть что-нибудь от прекрасных катлантов!» И тогда грозный бог Посейдон жалился над котами. Каждый кошачьей масти он оставил одно умение. Полосатым умение видеть без помощи глаз, то есть заглядывать в прошлое и предсказывать будущее; пятнистым умение слышать без помощи ушей, то есть читать мысли; рыжие получили способность пересекать границы между прошлым, настоящим и будущим. то есть перемещаться во времени. Серам было оставлено умение пересекать границы между севером, югом, западом и востоком, то есть мгновенно перемещаться в пространстве. Белые коты не забыли, как пользоваться белой магией, а чёрные запомнили основы магии чёрной. В ту ночь члены мудрого совета шести поблагодарили прародителя Посейдона и с восходом солнца Покинули высокую гору кот-кот. Каждый уносил с собой одно волшебное умение. Не все, но многие коты владеют этими умениями по сей день.